В коридоре перед кабинетом его ждал сюрприз. На скамье сидел какой-то насмерть перепуганный, взгерошенный, с заспанными глазами человечек, зябко кутающийся в пальто. Дежурный за столиком с телефоном вскочил и браво гаркнул. «Свидетель Эйна Саари по вашему вызову доставлен, господин следователь!» Андрей обалдело воззрился на него. «По какому моему вызову?» Дежурный тоже несколько обалдел. «Вы же сами...» — сказал он обиженно. — Полчаса назад вручили мне повестки, велели доставить немедленно. — Господи! — сказал Андрей. — Повестки! — в Повестки я велел вам доставить немедленно, черт вас, подерин. — На завтра, на десять утра! Он взглянул на бледно улыбающегося Эйна Саари и на белые тесемки кальсон, свисающий у него из-под брючен. Затем снова посмотрел на дежурного. — И остальных сейчас привезут? — спросил он. — Так точно, — угрюмо сказал дежурный. — Как мне было сказано, так я и сделал. — Я на вас рапорт подам, — сказал Андрей, еле сдерживаясь. — Переведут вас на улицу сумасшедших по утрам загонять. Наплачетесь вы у меня тогда. — Ну что ж, — произнес он, обращаясь к Сааре, — раз уж так получилось, заходите. Он указал Эйна Саари на табурет, сел за стол и взглянул на часы. Было начало первого ночи. Надежда хорошенько выспаться перед завтрашним тяжелым днем печально испарилась. «Ну ладно», — проговорил он со вздохом, раскрыл дело о здании, перелистал огромную кипу протоколов, донесения отношений экспертиз, отыскал лист с прежними показаниями Саари. Сорока трех лет саксофонист второго городского театра разведен и еще раз пробежал глазами — Ладно, — повторил он, — мне, собственно, требуется кое-что уточнить относительно ваших показаний, которые вы давали в полиции месяц назад. — Пожалуйста, пожалуйста, — сказал Сарис с готовностью, наклоняясь вперед и каким-то женским движением придерживая на груди распахивающееся пальто. — Вы показали, что ваша знакомая Элла Стрэмберг — на ваших глазах вошла в 23 часа 40 минут 8 сентября нынешнего года в так называемое «красное здание», имевшее тогда находиться на улице Попугаев в промежутке между гастрономическим магазином номер 115 и аптекой Штрема. Вы подтверждаете это показание?» — Да, да, подтверждаю, все было совершенно так, только вот насчет даты, точной даты я уже не помню, все-таки месяц с лишним прошел. — Это неважно, — сказал Андрей. — Тогда вы помнили, да и с другими показаниями это совпадает. Теперь у меня к вам просьба, опишите снова и поподробнее это самое так называемое «красное здание». Сари склонил голову на бок и задумался. — Значит, таким образом, — сказал он, — три этажа. Старый кирпич, темно-красный, как казарма, вы понимаете меня. Окна, знаете ли, такие узкие, высокие. На нижнем этаже все они закрашены мелом и, как сейчас помню, не освещены. Он опять немного подумал — Вы знаете, насколько я помню, там вообще не было ни одного освещенного окна. Ну и вход. Каменные ступени, две или три. Тяжелая такая дверь, медная такая старинная ручка, резная. Элла ухватилась за эту ручку и с таким, знаете ли, усилием потянула дверь на себя. Номера дома я не заметил, не помню, был ли номер словом, «Общий облик старинного казенного здания, что-нибудь конца прошлого века».